Глава семнадцатая. Тара. 2004 год. Тем вечером я, возвращаясь домой, с удивлением заметила, что дверь в соседнюю квартиру открыта. «Тара?» — воскликнул выглянувший из-за двери мужчина, пристально вглядываясь в мое лицо. Это был новин. В его глазах еще не угас прежний озорной блеск, но волосы отросли до плеч, и их длинные пряди скрадывали скулы, а подбородок украшала смешная жидкая бороденка. — Новин! — я широко улыбнулась. — Тебя не узнать! — Тебя тоже! — рассмеялся он. — Ты сейчас вылитая твоя мама. Я уж решил было, что это она. Я вспомнила Аи. Давай, заходи же! — он махнул рукой, приглашая меня внутрь. «Мне соседи сказали, что ты из Америки вернулась. Мы с папой в нашей деревне были. Целых шесть месяцев только приехали. Моя жена с ребенком до сих пор там», — рассказывал он. «Папе что-то в Ганнипур захотелось съездить, пожить там немного, на родине. Свежий воздух, сыпная еда. Ну, сама понимаешь». новин усмехнулся. «А ты давно здесь?» «Четыре месяца», — ответила я. «Прошло уже четыре месяца». Четыре месяца я обивала пороги полицейского участка и сыскного агентства, и все без толку. Я на четыре месяца забыла о том, что где-то существует и другой мир. Так что же привело тебя сюда? Он усадил меня в кресло. Папа, несколько месяцев назад он умер. Ох, как же! Он. Он покончил с собой, повесился. проговорила я, сама не понимая, зачем рассказываю ему об этом. «Ох ты!» — встревожился Новин. «Почему? Что случилось?» Я пожала плечами и опустила глаза. «Если бы я знала. Когда я прощалась с ним перед погребением, то все смотрела и не могла понять, что же было у него в голове. Я заморгала, прогоняя слезы. Мне стало легче». Новин вздохнул. «Я... Я даже не знаю, что сказать. Но мне ужасно больно об этом слышать. Жаль, что тебе пришлось через все это пройти. Прими, Пхагаван, его душу. Спасибо. Я кивнула. И поэтому я приехала сюда развеять его прах. И еще отыскать Мукту. Знаешь, она ведь жива, или, по крайней мере, мне так кажется. Это та девочка, которую твой папа привел домой? Твоя подруга? «Она... она жива?» Он взволнованно вытер ладони о рубашку. «А откуда ты знаешь?» «Это долгая история. Расскажу потом как-нибудь. Помнишь разу?» «Того уличного хулигана?» «Да, но сейчас он руководит благотворительным фондом. Мне показалось, что он изменился. Он обещал мне помочь с поисками мукты». Новин явно встревожился. «И ты ему веришь?» «Разве такие, как он, вообще меняются?» «Знаешь, в наше время...» Новин, у меня все равно нет выбора», — перебила я его. «Я вынуждена ему доверять. Мне надо отыскать мукту». От моего напора Навин сник, и я перевела разговор на другую тему. «А как дядя Анупам?» «Он...» «Знаешь...» — Навин запнулся... «Он сейчас спит, но будет счастлив тебя увидеть». «Давай-ка я тебя пока накормлю». И Новин скрылся в кухне. Я огляделась. Эта квартира перенесла меня в детство. Здесь мы с Новином часами спорили и поддразнивали друг дружку. А еще мне нравилось слушать, как он играет на ситаре. «А на ситаре ты сейчас играешь?» — спросила я Новина, когда тот принес мне перекусить. «Нет». Давным-давно забросил это дело. Он криво усмехнулся, а в глазах у него словно мелькнуло отражение нашей прежней дружбы. «Ну, здравствуй, малышка!» На пороге комнаты появилось инвалидное кресло, в котором сидел дядя Анупам. Мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь папин лучший друг, в прежние времена пробегавший по пять миль в день, предстанет передо мной таким. — Стара! Подумать только! — дышал он тяжело и шумно. — Как же ты выросла! А ведь уезжала-то совсем девочкой! Он умолк и закашлялся. Я не могла отвести взгляды от его лица, усталого и бледного, навсегда покинутого молодостью. Сквозь остатки волос на голове проглядывала кожа, а глаза ввалились так глубоко, словно неведомая сила тянула их внутрь. Рак. Он убивает медленно. Дядя Анупам слабо улыбнулся. — Не только ты на меня так смотришь. — Простите, я не хотела. — Папа, давай воды принесу? — спросил Навин, разливая по чашкам чай. Дядя Анупам отмахнулся. — Прекрати. Из-за болезни люди обращаются со мной, как с ребенком. Новин скрылся в другой комнате, а я уселась рядом с дядей Анупамом, грея ладони о теплую чашку с чаем. — Ничего. — Пусть идет. Вы с ним еще наговоритесь потом, когда меня не станет. Он усмехнулся, словно отпустил шутку. — Мне повезло, мой сын с невесткой заботятся обо мне. Да, расскажи мне про Америку. Все, что про нее рассказывают, это правда? Там все богатые, и у каждого есть машина». Дыхание сбивалось, и он начал запинаться. Мне стало стыдно за то, что мы утратили связь, за то, что мы с папой не знали о его страшном недуге. «Простите, что мы не звонили из Америки». Простите, чашка в моих руках задрожала. Значит, на то были причины. Он махнул рукой, забудь и расскажи-ка лучше, ты вышла замуж? Кашель едва позволял ему говорить. Я слышал, там часто живут вместе, но не женятся. Он натужно засмеялся. Я представила, как Брайан наигрывает что-то на гитаре, а рядом сидит новая девушка, занявшая мое место. Нет, не вышло. Я сделала глоток. — Значит, ты не замужем. Если бы твоя Аи знала об этом, ух, и разозлилась бы. Он рассмеялся. — Но зато твой папа наверняка за тебя... Заступился бы. Он во всем тебя поддерживал. Он в тебе души не чаял. Я старалась улыбнуться и скрыть уныние, охватившее меня при упоминании о моих умерших родителях. Новин рассказал мне о твоем папе. Я никогда бы не подумал, что он покончит с собой, да упокоится его душа с миром. Эта новость ужасно меня расстроила. Мне и самой непонятно, почему он так поступил. Когда мы уезжали в Америку, он чувствовал себя одиноким, возможно, даже потерянным. И тем не менее... Я замолчала. Иногда жизнь взваливает на нас тяжелое бремя. И когда силы наши иссякнут, никто не знает. Хм. Я кивнула и отвела глаза. Говорить об этом мне не хотелось. Ну, ладно, не хочешь, не будем больше об этом. А ты еще не ездила к нам в деревню? поинтересовался вдруг дядя Анупам. А зачем мне туда? Спросила я, обрадовавшись возможности сменить тему. А и говорила, если я туда приеду, меня сразу убьют. Правда ли это, я не знаю, но проверять у меня желания нет. К тому же все дедушки и бабушки уже умерли. Папа мне рассказывал. Так что сейчас меня там никто не ждет. Дядя Нупам вздохнул. Все, что твоя Ай рассказывала о том, как ее хотели убить, — это правда. Но это было давно. Думаю, сейчас никому уже нет дела. Ее родители и правда умерли. А твоего отца деревенские так уважают, что тебя и пальцем не тронут. Не бойся. Мать твоего отца, она жива. Уверена, она будет счастлива с тобой повидаться. Да нет же. У меня вырвался смешок. Не может этого быть. Папа не стал бы мне врать. Одно дело сказать, что мук мертва. Тогда ему просто хотелось увести меня подальше от горя и страданий, дать мне лучшую жизнь в Америке. Он...» На то была и другая причина. «Та девочка, Мукта, она... ее мать была проституткой у нас в деревне». «Мукта, дочь проститутки?» Он кивнул. Съезди в деревню и поговори с бабушкой. Прости меня. Как же жаль, что его его больше нет, твоего папы. Он бы наверняка хотел, чтобы ты знала, как он жаждал помочь той девочке. Один раз он позвонил мне из Америки, а больше мы с ним не разговаривали. Я так и не рассказал ему. Слова утонули в приступе кашля. Дядя Анупам прижал к губам полотенце, а лицо его покраснело. В ту же секунду Новин подскочил к креслу со стаканом воды. Дядя Анупам отхлебнул, и Новин вытер повисшую у него на подбородке каплю. — Папа, ты как, нормально? — тот кивнул. Новин повернулся ко мне. — Тебе, наверное, лучше уйти. — Конечно. Я поднялась и поставила чашку на стол. — Нет, не уходи, — запротестовал дядя Анупам. — Мне столько, столько надо рассказать тебе. — Папа, не сейчас, давай как-нибудь в другой раз, — воспротивился Новин. Я знала, что дядя Анупам хочет рассказать мне об отце и о том, как они вместе росли, и я многое отдала бы, чтобы послушать его рассказы, но он совсем ослаб. Да ведь у меня дела сейчас, сказала я, мне и правда пора, но я непременно вернусь. Я взяла сумку и накинула на плечо ремешок. Правда, вернешься, дядя Нупам буравил меня глазами. Мне бы так хотелось, чтобы ты пришла, и чтобы ты почитала мне те же истории, что я когда-то читал тебе. Он тихонько засмеялся. «Обязательно», — пообещала я. «Я тебя провожу», — сказал Новин и вышел следом за мной в подъезд. Я положила руку на перила и посмотрела на Новина. Сколько ему осталось? «Недолго. Несколько месяцев, возможно, год. Если очень повезет, то два. Знаешь, мы даже сына родили, Рохана, потому что папа хотел перед смертью увидеть внуков, так что... «Недолго». «Недолго». Он покачал головой, в глазах блестели слезы. «Можно я и правда как-нибудь почитаю ему вслух?» — предложила я. «Конечно, он будет счастлив». Я похлопала его по плечу. «Берегите себя», — прошептала я и направилась домой. В ту ночь в голове у меня вновь и вновь всплывали обрывки нашей беседы с дядей Анупамом. Мукта, дочь проститутки, Неужели моя бабушка и правда жива? Тогда зачем папа мне лгал? Нет, это невозможно. Папа же знал, что я всю жизнь мечтала о бабушках и дедушках, и не стал бы меня обманывать. Может, дядя Анупам что-то напутал? Он наверняка принимает обезболивающие, от которых в голове у него все перемешалось. Вспоминая наш разговор, я думала о дружбе, когда-то связывавшей папу и дядю Анупама, о детстве. о том, как мало времени осталось у дяди, о том, что сын Навина так толком никогда и не узнает дедушку. Совсем как я, я тоже своего не знала. Вот только почему дядя Анупам просил прощения? Они с папой из-за чего-то повздорили? И потому папа больше ему не звонил? Я вспомнила Америку. Как быстро мы с папой тогда уехали отсюда, надеясь оставить позади боль. Мы словно бежали, уповая на то, что другая страна позволит нам избавиться от воспоминаний. Поселились мы в небольшой квартире, принадлежавшей папиному коллеге, который любезно позволил нам пожить там бесплатно, пока мы не подыщем жилье. И на следующие одиннадцать лет эта квартира стала для меня домом. Помню, как папа впервые привел меня туда. Он открыл дверь, мы вошли в гостиную, и в нос мне ударил запах сырости и затхлости. На грязный ковер налипла кошачья шерсть, однако папа, похоже, этого не замечал. Он направился к окну и показал на невысокое здание вдали, прячущееся в тени других. «Смотри, вон там, на углу, твоя школа. Видишь, теперь ты будешь ходить туда пешком». За несколько месяцев до этого он непременно спросил бы, «Тебе здесь нравится?» В те времена, когда аи была не просто воспоминанием — Он обязательно обнял бы меня и пообещал подыскать что-то другое, если мне тут не нравится. Но сейчас он просто стоял у окна и показывал на школу, словно там меня ждало избавление от боли. Тем вечером я закрылась у себя в комнате. Я знала, что папа постучится и поинтересуется, все ли в порядке, поэтому уселась на кровать и стала ждать, прислушиваясь к малейшему шороху за дверью. Ему бы и стучаться не потребовалось — Заслышав его шаги, я спрыгнула бы с кровати и распахнула дверь. Но шагов я не слышала. Спустя несколько часов я сама приоткрыла дверь. С книгой в руках папа сидел на диване. Его тень на стене перевернула страницу. Папа посмотрел на меня и спросил, «Здесь будем ужинать или сходим куда-нибудь?» Я всмотрелась в его лицо, в печаль сродни той, что поселилась у меня в сердце. Я вспомнила, как много лет назад Мукта рыдала по ночам, а мы не понимали, как ей одиноко. В те времена я еще не знала, каково это, когда у тебя забирают маму. Возможно, испытай я прежде хоть четверть той боли, ни за что не позволила бы Мукте проводить ночи в одиночестве. Когда Ааи бронила Мукту или заставляла ее работать на кухне, я бы ей помогала. Жизнь зло подшутила надо мной — и поставила меня на место мукты. И я, как и она, покинула родину и приехала в чужие края, и вокруг не было никого, ни души, кто был бы готов посочувствовать нам. Если бы я только поняла это раньше, мне и в голову не пришло бы избавиться от моего единственного друга. В первые дни я старалась навести в квартире порядок, так как это сделала бы Ай. украсила кремово-белые стены дешевыми картинами из супермаркета, на окна повесила олиповатые занавески из индийского магазина, а стол застелила скатертью, которую бабушка подарила и еще до того, как та сбежала вместе с папой. Скатерть и взяла с собой. Она покрывала стол в бомбейской квартире, и я решила захватить скатерть сюда, в наш новый дом. Я боялась, что папа этого не одобрит, но он, кажется, даже не заметил. А если и заметил, то ничего не сказал. Отдельное место в шкафу я отвела под вещи Аи. Мне хотелось быть ближе к ней, поэтому я поставила на полку начатый пузырек кокосового масла и бутылочку розовой воды. Перед сном я брызгала на подушку розовой водой, представляя, что мы в Бомбее, и Аи укладывает меня спать. Иногда ночью я вставала с кровати, садилась на пол и смотрела в окно на звезды. Представляя, будто Мукта сидит рядом, мы болтаем и смеемся, как ни в чем не бывало. Временами отсутствия мамы было особенно мучительным. Однажды на уроке учительница попросила меня прочитать что-то вслух. Я встала, и одна из одноклассниц показала на мою юбку, по которой расплывалось кровавое пятно. Я решила, что в этой чужой стране меня поразило какое-то кошмарное заболевание. Учительница отвела меня в сторону. А девочки, смеясь и поддразнивая, объяснили, что я просто стала взрослой. Я смотрела в лицо учительницы и недоумевала. Неужели Аи именно об этом толковала, говоря, что девочкам не следует играть с мальчиками? Помню первые дни в чужой стране, когда мне хотелось учиться так же, как все, хотелось, чтобы мой акцент звучал иначе, хотелось быть другой. Я часами сидела перед телевизором, вслушиваясь в речь актеров и стараясь уловить особенности произношения, а потом повторяла за ними фразы, надеясь таким образом расшифровать страну, в которой очутилась. Женщины за окном не носили ни сари, ни сальвар-камис, и я тосковала по привычной картине. Водители покорно соблюдали правила, не съезжая со своей полосы, а пешеходы переходили дорогу только в специально отведенных для этого местах. курили не только мужчины, но и женщины, и при этом никто им слова не говорил. Здесь мне улыбались даже незнакомые. «Добрый день», — говорили они и кивали. Прошло немало времени, прежде чем я поняла, что таковы правила, и в ответ тоже надо улыбнуться. Мне хотелось обратно в Бомбей, где все было намного удобнее, где я бегала по улицам и махала рукой лавочником, где кто-нибудь из соседей непременно приглядывал за тобой. Но что меня поражало в Америке больше всего — это огромные салоны красоты для животных. Никогда бы не поверила, что такие вообще существуют. Мне казалось странным, что люди могут испытывать подобную привязанность к своим питомцам. Мы даже о Мукте так не заботились. Папа познакомил меня с несколькими друзьями, навсегда переехавшими из Индии в Америку, как мы, — говорил он. — А это обязательно? — спрашивала я каждый раз, и папа сурово смотрел на меня, вздыхал и отвечал. — Ну, перестань. Зато ужин готовить не придется, заодно и развеешься. Это же наши земляки. Помню, однажды я заставила себя пойти на такую вечеринку. Надела футболку и джинсы и просидела весь вечер на диване, а вокруг шумно голдели женщины, разодетые в саре и в сальвар камизы. Совсем как в те времена, когда Ааи устраивала посиделки с подружками, а меня не выгоняла. К моему собственному удивлению, я чувствовала себя не на своем месте. Там были не только взрослые. По комнате шныряли и четырехлетние дети. А с подростками на этой вечеринке у меня не было ничего общего. Тайком от родителей они шепотом делились рассказами о свиданиях, праздниках и первом глотке пива. В Индии подростки не бегают по свиданиям. А уж пиво и подавно не пьют. Мне хотелось просто тихо пересидеть все это. Но ко мне вдруг подошла женщина с красным синдуром в волосах. Саре было подобрано в тон. «А ты почему так оделась? В Америке тебе вовсе не обязательно все время ходить в джинсах. Здесь тоже можно одеваться индианкой». Поддела она меня, словно приглашая вместе посмеяться над ее шуткой. И ее тело затряслось от смеха. Не надо, не лезь к ней. Ты разве не знаешь, у нее совсем недавно мама умерла. Она взглянула на меня большими подведенными глазами и погладила по голове тонкой изящной рукой. Меня зовут Смита, сказала она, опускаясь рядом со мной на диван. Соскучилась, значит, по дому, да? Ничего, она приобняла меня за плечи. К Америке и местной культуре ты быстро привыкнешь. Вот увидишь. Давай-ка поешь. И женщина подтолкнула меня к столу, уставленному угощениями. Парадха, самосы, дахивада. В голове замелькали воспоминания. А, и готовит на кухне. Мукта помогает ей. Совсем недавно я вдыхала те же самые запахи в нашей бомбейской квартире. Я сжимала в руках тарелку, а глаза наполнились слезами. Вглядываясь в размытые фигуры вокруг, я высматривала папу. Кажется, моих слез никто не заметил. Гости с жадностью накладывали еду, обсуждали последние индийские новости и разглагольствовали о том, как хорошо было бы туда вернуться. Я, наконец, отыскала глазами папу, такого же потерянного, как и я. Тогда я поняла, что в толпе людей мы все равно остаемся одинокими. Он перехватил мой взгляд, и в тот самый момент мы оба словно осознали, что, в отличие от всех остальных иммигрантов вокруг, мечтаем вовсе не о процветании в новой стране. В Америке мы стремились отыскать забвение. Обычно папа отвозил меня в школу на своей старенькой Камре. Он высаживал меня у ворот и говорил, «Увидимся дома, и поосторожнее, когда будешь возвращаться». Мне хотелось попросить его заехать за мной, но я лишь молча кивала, хлопала дверцей и ждала, пока машина не скроется за углом. Глядя, как другие дети с рюкзаками за спиной шагают к школе, я вспомнила, как однажды Мукта спросила меня, «Ты любишь школу?» И задумалась, интересно. Чтобы я ответила, спроси она сейчас. Как-то раз, когда я стояла возле школы, кто-то за моей спиной сказал вдруг, «Ты новенькая!» Акцент звучал странно и пока еще непривычно. Я обернулась, и она повторила. «Ну да, ты же новенькая!» Ее волосы были словно из золота, а глаза сияли так ярко, как сама Надежда. Я кивнула. «Меня Элиза зовут!» Девочка улыбнулась. В класс мы вошли вместе, а на следующее утро она дожидалась меня у ворот школы. Вскоре мы уже сидели за одной партой, И Лиза советовалась со мной, спрашивая, как мне нравится ее платье, и хорошо ли мама ее причесала. Теперь мы вместе переодевались, вместе обедали и возвращались домой. Обычно Элиза болтала о своих домашних делах и о старшей сестре, которая не дает ей спокойно жить. Но я почти не слушала. В школе все считали ее моей лучшей подругой. Сама же я в этом сомневалась. Обо мне Элиза не знала ничего. Но объяснять это мне не хотелось, и уж подавно не улыбалась сообщать Элизе, что она мне вовсе не подруга. По правде говоря, ее болтовня заглушала голоса у меня в голове, сдерживая вереницу воспоминаний, возникавших каждый раз, когда из ближайшего ресторанчика пахло индийской едой, или впереди хихикали школьницы, прямо как мы с Муктой когда-то. Однажды, расплачиваясь в школьной столовой, я открыла бумажник, и Элиза сунула нос внутрь. «А это кто?» — спросила она. «Такая миленькая! Кто это?» В бумажнике я хранила снимок, на котором мы с Муктой стояли возле азиатской библиотеки. Я взглянула на собственное лицо, радостное и восторженное. но усталое лицо Мукты рядом, ее красивые зеленые глаза, благодаря которым я научилась по-иному смотреть на множество вещей, И меня охватил внезапный приступ вины, раскаяния, по вкусу напоминавший горькую, тающую во рту пилюлю. «Не твое дело!» — выпалила я. Все вокруг уставились на нас. Но Элизу ни мои слова, ни тон не обидели, и она прошла за мной к столику. Я с силой грохнула под нос на столешницу, стол закачался. «Она, наверное, была твоя лучшая подруга». Элиза пожала плечами и откусила булочку. Я пыталась проглотить еду. Говорить Элизе про мукту нельзя, потому что тогда придется рассказать обо всем, что случилось. А этого никто не должен знать. В противном случае все поймут, какая я на самом деле коварная и подлая. Размышляя, на что я способна, я и сама ужасалась. Что подумает обо мне Элиза? А папа? Они решат, что я виновата в смерти лучшей подруги, что я сама все подстроила. Нет на свете такой дружбы и прощения, которые искупят мою вину. Это я знала наверняка. Она была моей подругой, очень близкой. Прошептала я чуть позже, успокоившись. Хм, промычала Элиза. "Знаешь, ты странная. Что с тобой такое случилось?" Порой я вспоминала, как Новин по утрам пел раги. Под их ритм я просыпалась в Бомбее, Здесь ничего подобного не происходило, и будил меня только грохот мусоровозов или отдаленный гул машин на автостраде. Пару раз я предлагала папе позвонить на Вину и дяде Анупаму, просто поболтать, ведь дядя Анупам был лучшим папиным другом. Когда я говорила об этом папе, тот хмурился и отводил глаза, словно старался скрыть от меня что-то. — Знаешь, — сказал он, — я же звоню им время от времени, Вот в последний раз и с новином разговаривал. Но ты понимаешь, Тара, он огляделся, словно пытался придумать оправдание. Это так дорого. Звонить в Индию, удовольствие не дешевое. Я больше не просила. Папа несколько раз знакомил меня с индийскими девочками, моими ровесницами, которые, как и я, приехали в Штаты в надежде пустить здесь корни. Но когда новые знакомые звали меня куда-нибудь, я всегда отнекивалась, говоря, что у меня дела. И вскоре они переставали звонить. — Что с тобой такое? — недоумевал папа, услышав мою очередную отговорку. — В Бомбее у тебя было столько друзей. Ты вечно где-то пропадала. Вы то и дело что-то затевали, даже соседи на тебя жаловались, помнишь? — Папа, у меня и правда дел по горло, — говорила я, положив трубку. Как еще я могла объяснить ему? Сказать, что эти девочки слишком явно напоминали мне о жизни в Бомбее и обо всем, что с ней связано? Мне отчаянно хотелось оставить позади ту себя, какой я когда-то была. Но разве могла я в этом признаться? Однажды, шагая после уроков по пустынному коридору, я вдруг заметила дверь, а за ней комнату, показавшуюся мне самым спокойным местом на свете. Я заглянула внутрь, и увидела ряды книг. Женщина, сидевшая за стойкой с книгой в руках, подняла голову, поправила очки и улыбнулась. Я поняла, что именно здесь прячутся ответы на некоторые вопросы. Я подошла к полке и взяла книгу. «Тысяча и одна ночь». «О, это отличная книга! Ты ее еще не читала?» — поинтересовалась библиотекарь. Я утаила от нее, что папа пересказывал мне все эти истории, и что лет в восемь мне хотелось стать такой, как Шахерезада, мудрой и храбрый. Однажды я поделилась своей мечтой с муктой, и та, с благоговением выслушав меня, заявила, «Ты и так совсем как она, очень храбрая. Такое вытворяешь, я бы никогда не отважилась». Я взяла книгу домой, а вечером, сев с ней у окна, Смотрела на небо. За окном беззвучно лил дождь, такой несмелый, словно боялся разбудить кого-нибудь. Я представила, будто рядом сидит Мукта. Вспомнила, как она хихикала, с какой грустью разглядывала небо и рассказывала, что дождь живет своей жизнью, и его путь с неба на землю долгий и непростой. Я открыла книгу, жалея, что не прочла ее раньше, много лет назад. Тогда бы я сразу поняла, на Шахерезаду я ни капельки не похожа.